На поле брани Максимов отмечает, что, как правило, такие перебранки были частью устоявшегося ритуала, который всегда начинался именно с брани, откуда слово «брани» стало позже означать не только ругань, но и просто сражение, которое за бранью последовало. Отметим здесь важное наблюдение Максимова. Он предлагает различать два слова «ругаться» и «браниться». «Браниться», — пишет он, — то есть в ссоре перекоряться бранными словами, по народным понятиям не так худо и зазорно, как «ругаться», то есть бесчестить на словах, подвергать полному поруганию, смеяться над беззащитным, попирать его ногами. За бранью, собственно, прямого сражения могло и не последовать, то есть поношения было достаточно для самоудовлетворения враждующих. Вот как у уже известных нам Неваров. Брань одна или окончательно решала спор, или разжигала страсти других враждующих сторон до драки, когда они вступали в дело, принимая участие и сражаясь всем множеством. Пусть читатель не думает, что его предки сильно отличались от тех же жителей Катманду. Максимов сообщает, что, к примеру, стычки новгородцев с суздальцами проходили по примерно тому же сценарию. Обе стороны экономически сильно зависели друг от друга и понимали, что ссориться по-настоящему себе дороже. Поэтому время от времени они собирали войска, которые досыта поносили противную сторону, после чего мирно расходились по домам. Но это все-таки давние времена. А вот цитаты из газеты «Аргументы и факты» за 1993 год. Речь идет о грузино-абхазском конфликте. Близость расположения здесь враждующих сторон позволяет им в моменты затишья вести друг с другом, не покидая окопов, словесные диспуты. Содержание подобных задушевных бесед часто сводится к намекам на половые контакты с такими безобидными животными, как козы. Подозреваемая в подобных контактах сторона утверждает обычно, что от таких половых контактов и появились на свет их нынешние противники, сидящие в окопах напротив. Как правило, полемика о скотоложестве переходит, в конце концов, в активную перестрелку. Как видим, для того, чтобы дело дошло до перестрелки, врагам понадобилась длительная, бранная подготовка. Впрочем, как мы знаем, поносить ведь можно не только других, но и самого себя. Десятое. Самоуничижение — еще одна функция инвективы. Вот как костерит себя булгаковский герой. «Эх, я дурак! Зачем? Зачем не улетел я с нею? Чего испугался, старый осел? Эх, терпи теперь, старый кретин!» Интересен еще один очень продуктивный способ обильной инвективизации речи. Выше мы уже видели, что бранный словарь присущ не только малообразованным слоям общества, самыми резкими ругательствами — не пренебрегают и все остальные, в том числе работники умственного труда. Другое дело, что мотивация у них может быть разная. Например, это стремление показать себя человеком без предрассудков. Обращение к инвективе дает ощущение социальной свободы. Но все дело в том, что, например, для чиновника или политического деятеля эта самая социальная свобода Вещь не всегда достижимая и тем более не всегда желательная. Отсюда еще одна возможность обращения к инвективе как к своеобразному переключателю кодов общения. В одной ситуации, например, в бане, где разница в чинах минимально заметная, чиновник чувствует себя раскованно и позволяет себе самые грубые выражения, непристойные анекдоты и так далее но выйдя из этого состояния и попав на допустим встречу с общественностью тот же человек мгновенно переключается на сухой и формальный стиль после собрания переключатель щелкает снова и где нибудь в буфете среди своих человек вполне может вернуться к вульгарному словарю бранный словарь здесь своеобразный стилевой регулятор близок к этому использованию бранного словаря случай которой лингвист Зорин называет элитарность культурной позиции через ее отрицание. Речь идет об использовании брани интеллигенции, или, во всяком случае, интеллектуалами, как эткая бравада, пощечина общественному вкусу. Как всякая пощечина, перед нами вызов — сознательное приглашение к скандалу. Такова инвективная стратегия Венедикта Ерофеева — с его «Москва-петушки». Девушки из весьма образованных американских семей, сообщают нам наблюдатели-лингвисты, могут обращаться к своеобразным инвективным цепочкам типа «shit, peace, fart, fuck and corruption», абсолютно непереводимым на русский язык, да и по-английски это бессмысленное перечисление наиболее вульгарных корней, означающих калмачу непристойные звуки половой акты «вообще разложения». В русском языке ближе всего к этому какой-нибудь цветистый мат в богодушу гроб три креста. В каком-то смысле это использование инвективы смыкается с употреблением ее образованными слоями общества в качестве символа сочувствия угнетенным классам. Сквернослов как бы отказывается от своей более высокой субкультуры, отрицает элитарность в принципе и заявляет о своей принадлежности к новой группе. В свое время были известны белые американские антирасисты, заявлявшие, что отныне они считают себя неграми, как и арийцы в фашистской Германии, с риском для жизни объявлявшие себя евреями. 14. Этот случай можно было бы назвать «я начальник, ты дурак». Это когда начальник полагает, что подчиненный поймет его, только если с ним разговаривать матом. В типично русском анекдоте Сталин якобы спрашивает у де Голля, есть ли во французском языке матерные слова. Генерал говорит, что нет. Тогда, говорит Сталин, вам трудно управлять государством. В большинстве случаев начальственный мат не предполагает матерного же ответа. Впрочем, бывают и исключения. В рассказе Меттера речь идет о высокопоставленном сановнике и егере Антоне в ситуации выезда на рыбалку. С этой минуты, с выезда на залив, Антон говорил гостю вперемежку «то вы, то изредка ты», а уж когда шла ловля, тыкал подряд. В особо острых случаях мог им отюгнуть. Гость не обижался, быть может, полагая егеря на это время своим начальником, а может, ощущая удовлетворение от того, что умеет не отрываться от простого народа, несмотря на свой высокий чин. Пятнадцатая. Следующая группа — это когда говорящий с помощью инвективы хочет привлечь к себе всеобщее внимание. Деревенский сказочник в былые времена мог предварять свой рассказ какой-нибудь неприличной прибауткой, никак не связанной с основным текстом, но зато вызывающей всеобщий смех. Избавим читателя от примеров этого сомнительного юмора — Но вспомним, что нечто подобное и сегодня существует в городском фольклоре. Правда, они оторвались от последующего текста. Это самостоятельные произведения, ничего не предваряющие. Обычно это стихи, достаточно примитивные, построенные на разнообразных сочетаниях непристойностей. Впрочем, надо признать, встречаются и рифмовки, позволяющие говорить об определенных литературных способностях анонимных авторов, и даже в отдельных случаях о знакомстве их с классикой. Цветет и пахнет вся Европа, у нас же смрад, спасенья нет, читатель ждет уж рифма Морозы, так получи ее, эстет». В некоторых случаях используется довольно сложная игра. Вместо ожидаемого, подсказываемого рифмой непристойного слова предлагается другое, которое тут же рифмуется с вполне пристойным отчего читатель чувствует себя дураченным. Себя от старости страхуя вошли в госстрах четыре деда, они пришли после обеда, обренной юности, тоскуя. В ночной тиши на водной глади стиль брас показывали девы, они резвились, словно евы, на водной глади в Ленинграде. В следующем четверостижье автор как бы пытается идти по тому же пути, но вскоре притворяется, что не выдержал стиль. У виноградника шабли, пажи принцессу, видали. Сперва сонеты ей читали, но позже все же уебли. Анекдот. конференция залу Шарада. Первый слог — это то, что нам всем столько лет обещали. Второе — это то, что мы в конце концов получили. А в целом это моя фамилия. Как меня зовут? Зал Хором. Райхер. С определенными оговорками к этой функции можно отнести инвективную лексику в современной поэзии, сознательно насыщенной вульгаризмами, эпатажным языком улицы. Именно такой язык кажется наиболее естественным певцам хулиганства как образа жизни, бардам, карнавала, вовлекающим в свою орбиту всех находящихся вблизи. Есенин хотел «Луну из окна» обоссать. У Тимура Кибирова. Это все мое родное, это все хуе мое, то раздолье удалое, то колючее жневье, то березк, то рябина, то река, то цыка, то зыка, то хер с полтиной, то сердечная тоска. У Игоря Артенева. Какая ночь идрит твою, черней ремарка обелиска. Важная функция инвективы — сбить противника с толку. Отвлечь его внимание от чего-то, что необходимо скрыть, например, собственный страх или уязвимость. Как известно, лучший способ отступления — наступление. Пример из рассказа Антон Павловича Чехова. — Кто тут? — Я, бачка отвечает старческий голос. — Да кто ты? — Я, прохожий. — Какой такой прохожий? — сердит, кричит сторож, желая замаскировать криком свой страх. — «Ность тебя здесь нелегкая, таскаешься и ночью на кладбище!» Такое желание ошарашить, чтобы получить известный выигрыш во времени, часто приводит к необходимости употребления очень грубых инвектив, особенно связанных с упоминанием родственников, а также наиболее древних, ныне попавших в разряд вульгарных жестов типа фиги, задирания платья, обнажение нижней части тела и прочее. Это очень древняя традиция. В определенной степени подобные жесты и восклицания идут от шаманских ритуальных плясок и выкриков. У эстов инвектива помогала при нежелательной встрече, брань могла сопровождаться плевком, русского лешего тоже можно было отогнать матом. Пример из романа Виктора Астафьева. Поймав себя на том, что он думает о шаманке как о живом, «На самом деле существующем человеке, коль громко кашлянул, нарочит грязно выругался, плюнул под ноги пренебрежительно и поспешил к зимовью». Как видим, перед нами что-то вроде своеобразного оберега. В смягченном виде эту традицию можно усмотреть среди детских дразнилок. Что-то похожее встречается в современной тактике спортивной борьбы очень близка к этой функции, функции инвективы как средства передачи оппонента во власть злых сил. Речь идет о выражениях типа чёрт бы тебя подрал, иди к чёрту, английский go to hell, немецкий zum Teufel mit dir, итальянский va al diavolo и другие подобные. Вульгарные варианты строятся главным образом по модели иди ты в, иди ты на и тому подобное. В них можно усмотреть обвинения мужчины в принадлежности к женскому полу, гомосексуализме и прочее. Восемнадцатое. В самом тесном родстве с этой функцией находится функция магическая, восходящая к древней уверенности в священной силе слова. Это различные клятвы, божба и прочие типа русского богом клянусь, разрази меня гром, английский by God, Christ французской «ном де дье», испанской «пор де дьос», итальянской «пер и многие другие. Не следует думать, что перед нами сравнительно мягкие возгласы. Некоторые из них воспринимаются в своей культуре как чудовищное оскорбление общественной морали, много хуже русского мата. В любом случае перед нами богохульство, упоминание имени Господа в суе. В русской блатной музыке Эту роль играют общеизвестные вульгаризмы. Сукой буду по-ростовски, блядью буду по-московски, пайку хавать век страдать и свободы не видать. Девятнадцатое. В некотором родстве с этой и некоторыми предыдущими функциями находится тоже очень древняя «дать говорящему ощущение власти над демоном сексуальности». Иными словами, обращаясь к инвективе, Человек подсознательно выражает тревогу за свое сексуальное здоровье. Это что-то вроде посвистывания суеверного человека, проходящего ночью через кладбище, уверение самого себя, что ему не страшно. Человек может свободно говорить о том, что его на самом деле очень волнует. Тогда он может обратиться к непристойным куплетам, скабрезным частушкам или сальным анекдотам. Особенно это характерно для людей среднего или старшего возраста, уже ощущающих проблемы со своим сексуальным здоровьем. Впрочем, к подобному же жанру могут обращаться и подростки, пытающиеся доказать с помощью непристойной лексики, а в недавнем прошлом рисунками на заборах свою мужественность, жесткость, твердость характера, агрессивность, выраженная таким образом насмешко над сексуальными ощущениями. Нередко играет у них роль серьезной психологической разрядки. Некоторые сексопатологи даже советуют обратить внимание на соответствующее поведение подростков. Если в период полового созревания человек совершенно избегает пользоваться непристойной лексикой, это может свидетельствовать о проблемах с его сексуальным здоровьем. Ведь иной лексики у человека может просто не оказаться, Ириана она будет выглядеть крайне неуместной. Двадцатая. Инвектива может оказаться полезной для демонстрирования своей половой принадлежности. Эта функция помогает объяснить, почему в большинстве культур мужчины прибегают к услугам инвективы чаще, чем женщины. По мнению некоторых исследователей, мужчинам сложнее, чем женщинам, доказать свою половую принадлежность. Женщине, чтобы доказать, что она женщина, ей достаточно родить. Мужчине же постоянно приходится доказывать, что он настоящий мужик. Среди таких доказательств бесстрашие в нарушении разнообразных табу, прежде всего сексуальных. Подтверждением сказанному может служить наблюдение, что женщины, осознающие свои равные права с мужчинами, феминистки, охотнее прибегают к инвективам чем женщины живущие по традиционной модели и не стремящиеся вести себя во всем подобно сильному полу двадцать очередная древняя функция инвективной лексики осмеяние соградительной целью когда позор фиктивный имеет целью предотвратить позор истиной оскорбление наносятся доброжелателями Вспомним в этой связи злопожелание охотнику «Ни пуха, ни пера» или английское пожелание «Break your leg», «Чтоб тебе ногу сломать». Именно с такой целью на русской свадьбе было принято поношение жениха, это так называемые карильные песни», иногда внешне очень обидные. С этой же целью римские солдаты осыпали оскорблениями полководца-триумфатора. Сюда же можно отнести и выбор нашими предками» уничижительного имени для родившегося ребенка, чтобы демоны не покусились на столь ничтожный предмет. Обряд поношения у африканского племени Ндембу так и называется «говорить о нем злобно и оскорбительно». Во время этого обряда соплеменником нового вождя не возбраняется осыпать его бранью и самым подробным образом припоминать ему и предшественнику возможные обиды. Все это сопровождается унизительными церемониями. Вождю же впредь категорически запрещается припоминать своим обидчикам то, что они с ним проделывали. 22. К конвективной функции лексики прибегают современные психиатры и психоаналитики для лечения нервных расстройств, особенно тех, что связаны с половой сферой. Предполагается, что пациенту надо дать возможность называть все, что ему кажется запретным и стыдным, своими именами, то есть теми словами, которые, как он знает, абсолютно всеми осуждаются, особенно и прежде всего родителями. Такая практика помогает, считают врачи, освободиться от ложного, вредного стыда перед естественными процессами и чувствами. 23. Стоит упомянуть о так называемом патологическом сквернословии. Это когда человек, страдающий рядом болезней, общее помешательство, старческое слабоумие, афазия, болезнь Альцгеймера, маниакальные нарушения психики и тому подобное, произносит бранную лексику, сам того не желая. Особенно это характерно для страдающих так называемым синдромом Туретта, среди признаков которого врачи называют ТИК, непроизвольное рычание и неконтролируемые признаки сквернословия, непристойную жестикуляцию и неудержимый порыв писать непристойности. Разница между афатиками и больными синдромом Туретта (СТ) состоит в том, что при СТ больные не утрачивают способности говорения, но время от времени непроизвольно включают в речь запрещенные к употреблению слова, как и у нормальных людей. В их сознании прочно укрепляется убеждение, что определенные слова нельзя произносить вслух, но контролирующие способности утрачены ими, и запрещенные слова непреодолимо вырываются наружу, хотя больные и предпринимают усилия к тому, чтобы этого не случилось. А поскольку больным необходимо привлекать внимание медперсонала, то им приходится делать это с помощью таких вот слов. В таком случае эти слова используются просто как сигналы, что вас поняли, с вами согласны, или вам возражают и так далее. То есть инвективами они ни в коем случае уже не являются, но звучат именно как инвективы. Это очень интересный факт, помогающий понять природу интересующих нас слов. В описываемых случаях Инвективное сквернословие уже не является речью, оно утрачивает право называться словоупотреблением, и это при сохранении тела знака, определенного сочетания звуков. Эти сочетания звуков превращаются в своеобразные междометия, обращение к медперсоналу, но ни в коем случае не оскорбление. Врачи даже утверждают, что порой больному бывает стыдно за произносимые непристойности. Он знаками показывает, что хочет сказать нечто совсем другое, но не может. Только такое сочетание звуков оказывается ему доступным. Из этого можно сделать очень важный вывод. Интересующий нас словарь — едва ли не самое древнее приобретение человека, находящееся на самом дне хранилища словарного запаса. Доказательство того, что человеческая речь родилась из раздельных звуков, подобных рычанию животного. 24. Следующая функция. Инвектива как искусство, процветающее в деклассированной среде. Объяснение здесь простое. При бедности словарного запаса именно непристойности выглядят чем-то ярким, привлекающим внимание отсюда появление целых инвективных пассажей вроде малого или большого загиба петра великого как мы уже видели обычное тарифмованное перечисление непристойных слов главное достоинство которого в цветистости и замысловатости но никак не в смысле соответствующие примеры уже приводились выше оскорбительность здесь во вторых Но такие загибы не принято обижаться. Это скорее род тюремного фольклора. Подлинная брань не может сочетаться с поэтическим искусством. Уже сама рифма неизбежно снижает действенность инвективы и, наоборот, повышает юмористический эффект. В сатирической поэме «Поток богатырь» этим приемом воспользовался ее автор Алексей Константинович Толстой. «Богатырь по имени «Поток»» Попадает из былинных времен в девятнадцатый век и видит в окне цветок. Полюбился потоку красивый цветок, и понюхать его норовится поток. Как в окне показалась царевна, на поток она кинулась гневно. «Шрамыжник, болван, неучёный холоп, чтоб тебя в туре рок искривила!» «Поросенок, теленок, свинья, эфиоп, чертов сын, неумытая рыла! бы только не этот мой девчий стыд, что иного словца мне сказать не велит, я тебя про нахала и не так бы еще обругала». 25. Инвектива как бунт. Известный ученый Эрик Берн трактует эту функцию так. Я хочу сказать эти грязные слова и посмотрим-ка, что будет написано на ваших лицах, насколько вы держитесь за вашу благопристойность, перестанете вы любить меня за это, вы, свиньи. Можно предположить, что так отреагировал бы на чрезмерную опеку какой-нибудь ребенок или подросток. 26. Инвектива как средство вербальной провокации. Мужчина использует соответствующий вокабуляр, рискуя получить отказ или стимул к дальнейшим действиям. Вот анекдот из знаменитой серии о поручке Ржевском с его казарменным юмором. «Поручик, что вы говорите даме, когда ее хотите? Мадам, разрешите вам впендюрить? Поручик, но ведь за такие слова можно и по морде получить. Можно и по морде, но чаще впендюриваю». Известно также использование соответствующих наименований в интимной ситуации, когда эти наименования играют роль скорее не оскорбления, а своего рода афродизиака. У индейцев Махави роль провокатора может играть девушка, осыпающая грубыми сексуальными оскорблениями своего поклонника. Таким образом, этот последний получает сигнал о том, что к нему испытывают симпатию. Двадцать восьмое. Особняком стоит одна из функций непристойных слов у австралийских аборигенов. Согласно описанию этнографа, инвективы австралийцев четко делятся на две группы — разрешенную и неразрешенную. Неразрешенная вращается вокруг названий гениталий, ануса и испражнений, то есть практически не отличается в этом смысле от европейских. А вот разрешенные слова — характерны, по всей видимости, чуть ли не исключительно для этой этнической группы. Строго говоря, их следовало бы назвать не а обязательными, ибо в определенных обстоятельствах, а точнее в определенном родственном кругу, эти инвективы абсолютно необходимы. В обязательные условия их функционирования входит их публичное исполнение. Цель использования таких инвектив – Вызвать всеобщее веселье, привести всех присутствующих в хорошее настроение. От перечисленных выше случаев, когда инвектива вызывает веселый смех, этот случай отличается именно категорической обязательностью. Двадцать девятое. Наконец, еще одной функцией инвективы можно назвать ее «междометная» восклицательное употребление, о котором подробно говорилось выше. Ниже к этим функциям будут добавлены еще две, но даже они, скорее всего, не исчерпывают список. Впрочем, их уже достаточно, чтобы сделать ряд важных выводов, и самый главный из них — сама многочисленность функций интересующего нас слоя говорит о его живучести и необходимости. Можно сколько угодно порицать употребление непристойностей, но рассчитывать на окончательную победу здесь не приходится. Фигурально выражаясь, этот нежеланный ребенок — полноправный член семьи. Далее об этом будет сказано подробнее.